Но костер между тем не горел под мертвым потрохлым. Сердцем иное тогда пельон быстроногий замыслил. Став от костра в отдалении, начал молиться он ветром, ветру Борею и Зефиру, жертвы для них обещая. Часто кубком золотым возливал он вино и молил их «К полю скорей принестися и пламенем сруб, воспаливший, тело скорее сожечь». Златокрылая дева Ирида, слыша молитвы его, устремилась о к ветрам, кои в то время, собравшись у зефира шумного в доме, весело все пировали. Ирида, принесшися быстро, — «Стала на каменном Праге, и ветры, увидев богиню, все торопливо вскочили, и каждый к себе ее кликал. С ними сидеть отказалась богиня, и так говорила, некогда ветры, еще полечу я к волнам океана в край Эфиопов далекий, они гекотомбы приносят жителям неба, и я приношению участницей буду». Мощный Борей и Зефир, звучащий, вас призывает, Быстрый ногами пилит, обещая прекрасные жертвы, Если вас сжечь, поспешите костер миникида Патрокла, Где он лежит, и об нем сокрушаются все аргивяне. Так говоря, от порога взвелася. Воздвиглись ветры с шумом ужасным, несяся и тучи, клубя пред собою. К понту примчались неистого дуя, и пенные волны встали под звонким дыханием. Трое холмистые достигли, все на костер налегли, и огонь загремел Пожиратель. Ветры всю ночь волновали, высоко крутящееся пламя, шумно дыша на костер. И всю ночь Ахиллес быстроногий, черпая кубком двудонным вино из сосуда золотого, окрест костра возливал, и лицо орошал им земное, душу еще вызывая бедного друга потрокла. Словно отец сокрушается кости сжигающий сына в гроб женихом нисходящего к скорби родителей бедных, так сокрушался пилиц сжигающий кости Патрокла, окрест костра присмыкаясь и сердцем глубоко стеная.